216. Апрель 26. Конечно, и оболочки следует содержать в соответствующем состоянии настроенности, иначе они затемнят знания духа. Так распущенный астрал может вообще лишить великого знания, изменить его личными переживаниями и страстями. Грязное грубое тело, пропитанное винными парами и отложениями кристаллов низших эмоций, также не может быть проводником высших вибраций. Ведь мозг, железы и нервы, служащие проводниками, могут передавать энергии тонкие только тогда, когда они находятся в должном состоянии. Созвучие и настроенность являются результатом многих условий. Есть какой-то определённый минимум, за пределами которого восприятие прекращается. Его преступать нельзя без риска утерять достижения. Можно внимательно наблюдать условия, способствующие облегчающий контакт, и следовать им неотменно. Овладение оболочками возможно лишь тогда, когда они находятся в известном состоянии готовности. Отягощение желудка, например, мерой готовности не будет, а тогда и чрезмерная физическая усталость. Тяжелый пищевой кровавый режим может легко пресекать восприимчивость или постоянный контакт с людьми неполезными и вампиричными. Обеда будет, но при соблюдении необходимейших условий должного режима для оболочек. Учитель стремится к тому, чтобы контакт сделать полноценным и плодоносным, о том же не устано заботиться и сам ученик. Жизнь складывается из мелочей. Надо, чтобы мелочи эти входили в жизнь как элементы, способствующие облегчающей созвучи, но не мешающему. Ведь в сущности, говоря, Все религии и все учения имеют в виду лишь одно — приблизить человека к осознанию энергии, тончайших путем соблюдения определенных требований и условий, способствующих этому и вводящих сознание в сферу духовного познавания. Эти требования выражаются в виде заповедей, правил, наставлений и определенного морального кодекса. Потому говорю, соблюдите слово мое, иначе врата восприятия будут закрыты.